Глава двадцать 21. Аврора. Роскошный особняк мещает не так много людей, как если бы празднование организовывали в каком-то из отельных комплексов, поэтому найти укромное местечко, чтобы никто не пялился, безумно сложно. Первое время я не отхожу от родителей, но все эти комплименты по поводу моей красоты и очаровательности, попытки познакомиться со мной меня быстро утомляют. Поэтому с бокалом шампанского выхожу в сад и медленно приду к беседке по фонарями дорожке. Губы растягиваются в улыбке, стоит вспомнить о Дамире. Мы несколько дней не виделись, но он не забывал присылать мне цветы по утрам и милые подарки. Мне нравится, что со мной он другой. Я знаю, что он жесткий и принципиальный человек, который привык подчинять себе и раздавать указания, но все это исчезает, когда мы остаемся вдвоем. Мне все еще страшно, что это окажется сном. Сердцем чувствую, что в любую минуту все может оборваться и резко закончиться. К счастью, я не та наивная девочка, которая была в прошлом. Сумела нарастить броню и стать более циничной, поэтому не позволяю своим мечтам разыграться и обманываться. Плыву по течению, наслаждаясь каждым днем. Прислоняюсь бедрами к поручням деревянной беседки и издалека наблюдаю за гостями через окна. Негромко играет музыка, прохладный воздух холодит кожу. Запахиваю теплое пальто, чувствую, как начинаю замерзать, но не спешу возвращаться. Делаю несколько глотков шампанского, ставлю на столик пустой бокал и тут же вздрагиваю, потому что на мою талию ложатся чьи-то руки. Пугаюсь, но тут же успокаиваюсь, когда над ухом звучит знакомый голос. «Почему вышло? Простудишься же». Дамир прижимает меня спиной к своей груди, аромат его парфюма окутывает меня. Я прикрываю веки, наслаждаясь его близостью, но тут же прихожу в себя, отталкиваю его и отхожу на шаг, держу расстояние между нами. «Здесь мои родители, не считая кучи народа. Хочешь, чтобы нас все увидели?» Испуганно верчу головой, волнуюсь, что кто-то мог стать свидетелем этого. «А ты против? Разве нам есть что скрывать?» Дамир мир идет на меня. Я делаю шаг назад и спотыкаюсь из-за высоких каблуков. Железнов не дает мне упасть, подхватывает за талию, тянет к себе». Мы непозволительно близко друг к другу. Стоит мне стать на носочки и наши губы соприкоснуться. Я хочу, чтобы все знали, что ты моя. Произносит Дамира уверенно, гладя мою щеку ладонью. Но ты права, еще не время. Не хочу, чтобы ты была в центре скандала из-за меня. Я только развелся, и все начнут строить всякие догадки, основываясь на этом. Не удивлюсь, если начнут обвинять тебя в том, что ты разбила мою семью. Но это не значит, что мы должны скрываться, словно любовники». «Как у тебя дела?» Все же не могу сдержаться. Легко целую его в губы и отхожу». «Не знала, что ты тоже здесь будешь. Давно приехал? Почему я не видела тебя?» «Наблюдал за тобой со стороны. Я ненадолго. Я немного занят в последнее время. Надеюсь, ты не успела себе ничего надумать». «У меня сессия, да, мир? Нет времени думать ни о чем другом, кроме как об экзаменах. Поясняю, делаю вид, что мне все равно, рядом он или нет. Ты свободна на следующих выходных». «Хочу кое с кем тебя познакомить, но придется за город ехать и остаться там на ночь». Дамир говорит загадками, и мне становится интересно. «С кем познакомить?» Пытаюсь в полутьме поймать его взгляд. «С бабушкой». «Что? С бабушкой?» Начинаю паниковать. Я даже не думала о том, чтобы познакомиться с кем-то из его семьи. Разве это не делают на том этапе отношений, когда между мужчиной и женщиной все серьезно? «Не думаю, что сейчас это уместно. Я еще не готова». «Качаю головой». «Трусиха». По-доброму смеется он. «Не волнуйся, ты ей понравишься. И она тебе тоже. Ты ведь уже знаешь, что бабушка меня вырастила, и она единственный мой близкий человек. Я бы очень хотел, чтобы вы узнали друг друга. Она немного строга, но человек хороший». «Я...» «Если ты считаешь нужным познакомить нас, то я согласна. Что мне купить ей? Что ей нравится?» «Не стоит так заморачиваться. Я обо всем сам позабочусь». Он проводит пальцем по моей губе, и мое дыхание сбивается. Отдала бы все, чтобы с ним наедине остаться. Может, сбежим отсюда?» Спрашивает Дамир, словно прочитав мои мысли. Соблазн слишком велик. «Ты на машине?» Дамир кивает. «Жди меня на стоянке тогда. Я попрощаюсь с родителями и приду». «Давай только быстро. Хочу тебе безумно». Он тянется к моим губам. Я приоткрываю рот, впуская его язык. Поцелуй короткий, полный страсти и нетерпения. На мгновение все остальное исчезает. И в этот момент я забываю о страхе и сомнениях. С этим мужчиной слишком легко забыть обо всем. Немного волнительно. Ищу взглядом маму, так как отцов в глаза посмотреть не решилась бы. Нахожу ее рядом с барной стойкой в окружении других женщин. «Мама, я уже пойду. Поздно, у меня экзамен завтра». Произношу ей на ухо, и она кивает, даже не подозревая, куда направляется ее непутевая дочь. «Тебе нужно больше развлекаться. Учеба никуда не денется», смеется она в ответ. «Мама, в отличие от отца, была бы рада, если бы я побольше посещала вечеринки и отрывалась по полной. Ее молодость прошла с пеленками и детскими болезнями, поэтому она хочет, чтобы я взяла от жизни все за нас двоих. Прощаюсь с мамой, избегаю с праздника. Высматриваю на стоянке автомобиль Дамира. Он мигает фарами, и я быстрым шагом направляюсь в ту сторону. Забираюсь на переднее сиденье, поворачиваюсь к Дамиру. Поехали? Давай в отель. До дома далеко». Внезапно, предлагает он, тянется к моим губам. Его руки уже под подолом моего платья, очерчивают край чулок. «Поехали!» Прошу, замечая, как кто-то из гостей тоже направляется в нашу сторону. «Да, сейчас». Дамир с трудом разрывает наш поцелуй, пристегивает ремень безопасности и выезжает на дорогу. Он спешит, пролетает на красный, и мне приходится напоминать ему, что если не будет соблюдать правила дорожного движения, то мы можем вообще никуда не доехать. Я мысленно усмехаюсь, когда понимаю, в какой именно отель он нас привез. Дамир, кажется, замечает, как изменилось выражение моего лица, произносит. «Прости, этот отель ближе всех, и у меня до сих пор здесь бессрочная бронь, но если хочешь в другое место, то можем поехать». «Нет». Качаю головой и задираю голову вверх, рассматривая светящееся стеклянное здание. Просто ностальгия накатила. С этим местом у меня много воспоминаний связано. Это место свело нас вместе. «Я все еще помню твою задницу в юбке горничной. Она меня тогда и покорила с первого взгляда». «Да, мир!» Легонько бью его кулачком, а он смеется. Мы оба вспоминаем о прошлом. «Такое ощущение, что это все в другой жизни было», произношу с грустью. «Я тогда настолько беззаботной была, что сейчас завидую сама себе». Ты была испуганным котенком на грани отчисления из университета, который вечно попадал в неприятности. «А сейчас кто?» «Сейчас? Сейчас ты превратилась в прекрасного павлина!» «Только самцы павлина красивые, девочки серые и невзрачные!» «Ты слишком умная!» — щелкает меня по носу. «Пойдем!»